Глава вторая. «Это слишком трудно!» Как воспитывать ребенка, чтобы вырастить целеустремленного, психологически устойчивого и мотивированного человека? Когда моему сыну было пять лет, он сказал, что хотел бы научиться играть на виолончели. Я была в восторге. Сама я играла на фортепиано и всегда надеялась, что дети унаследуют мою любовь к музыке. Но через несколько недель после начала занятий, когда прошел первый восторг от крутого нового инструмента, начались проблемы. Во-первых, трудно было заставить его заниматься. Каждый раз, когда я заговаривала об этом, он начинал стонать, отказываться, иногда даже закатывать истерики. Когда мне чудом удавалось усадить его за инструмент, малейшая ошибка доводила его до слез. «Это слишком трудно!» — рыдал он. Я объясняла, что, конечно, это трудно, но если он будет тренироваться, у него все получится. «Я не хочу ждать. Я хочу, чтобы уже сейчас все было хорошо», — возражал он. Если я хвалила его и говорила, что он сыграл отлично, он огрызался. «Нет, неправда. Я сыграл ужасно». На самом деле он играл вполне прилично для пятилетнего ребенка и действительно делал успехи, но либо он этого не понимал, Либо прогресс шел недостаточно быстро, чтобы поддерживать в нем интерес. Каждые 20 минут занятия воспринимались как трехчасовая битва характеров, в конце концов, он решил бросить это дело. И я почувствовала некоторое облегчение. С тех пор никто из нас не вспоминал о виолончеле. Тем не менее, я часто мысленно возвращалась к вопросам более общего характера, которые породил тот неудачный опыт. Если мой сын не желал прилагать усилий, чтобы справиться с трудным делом, к которому его изначально влекло, что произойдет, когда ему придется решать сложные задачи, не представляющие для него никакого интереса? Что если у него не хватит психологической устойчивости, не хватит целеустремленности, не хватит настойчивости в достижении цели? Могла ли я как мать что-то сделать, чтобы радикально изменить ситуацию и превратить его в самомотивированного ребенка, которому решение трудных, но интересных задач доставляет удовольствие? С тех пор я прочитала довольно много исследований, посвященных вопросам мотивации и настойчивости в достижении цели, то, что принято сегодня обозначать словом «грид». То, что я узнала, и удивило меня, и расстроило, так как я поняла, что та тактика, которую я использовала, чтобы повысить мотивацию своих детей, в долгосрочной перспективе, наоборот, эту мотивацию разрушает. Вооруженная новыми знаниями, оглядываясь назад, я понимаю, что эксперимент с Виолончелью был настоящей катастрофой. После того, как я начала менять свои педагогические методы, мой сын добился заметных успехов. Недавно он начал учиться играть на блок-флейте в школе. И на днях пришел домой вне себя от радости, так как учительница вручила ему оранжевый пояс за работу над песенкой «У старика Макдональда была ферма». «Знаешь, я, пожалуй, еще позанимаюсь», — заявил он. Я была в шоке. Почему так важна мотивация? В той или иной степени значение мотивации и трудолюбия в достижении успеха признают все. Но, как показывают исследования, в глубине души мы склонны больше ценить самородков и гениев, а не людей, которые добились успеха, потому что много работали или прилежно учились. В ходе исследования, проведенного в 2010 году психологами Чиа Юн Цай и Мазарин Банаджи, людей просили высказать свое мнение об игре музыкантов, которых им представляли либо как самородков, либо как тружеников. Несмотря на то, что оба музыкальных клипа, прослушанных испытуемыми, были исполнены одним и тем же музыкантом, участники опроса посчитали самородка более талантливым, перспективным и востребованным. Затем провели аналогичный эксперимент, но вместо музыкантов просили оценить предпринимателей. И снова участники эксперимента отдавали предпочтение бизнес-предложению предполагаемого самородка, а не труженика, хотя на самом деле они оценивали две части одного и того же предложения. Результаты исследования оставались неизменными, даже когда в роли судей выступали сами успешные музыканты или предприниматели. Мы, родители, в душе надеемся, что наши дети окажутся гениальными от природы. Мы стараемся разглядеть ранние признаки одаренности. Мы испытываем прилив гордости, когда наши дети начинают говорить или читать или играть на виолончели раньше своих ровесников. Помню, несколько лет назад я обедала с родителями, которые не умолкая рассказывали мне о своем непогодам развитом трехлетнем ребенке. Я заметила, что в подобных разговорах редко упоминаются такие понятия, как трудолюбие и мотивация. В крайнем случае, когда о труде все-таки вспоминают, подразумевается, что это признак отсутствия таланта. Так вот, родители, с которыми я тогда обедала, говорили мне, что их трехлетний ребенок научился читать, даже не прикладывая никаких усилий, как будто прикладывание усилий показатель неуспешности или бездарности. Люди, которым просто не нужно напрягаться. Люди, которым все дается легко, без всякого труда. Но родительская одержимость ранним развитием детей может иметь последствия, обратные ожидаемым. Скорее всего, каждый из вас вспомнит невероятно умных людей, которые в жизни добились меньше, чем от них ожидали. С другой стороны, мы знаем людей, которые поначалу не особенно блистали, но в итоге достигли невероятных высот. И все потому, что упорный труд и мотивация действительно играют важную роль, гораздо более важную, чем ранние признаки одаренности. Итак, запомните, до восьми лет вашему ребенку ни к чему уметь играть пьесу к Элизе. В своей книге Гибкое сознание психолог Стэнфордского университета Кэрол Дуэк объясняет: многих выдающихся деятелей нашей эпохи эксперты считали людьми, не имеющими будущего: Джексон Полк, Марсель Пруст, Элвис Пресли, Рэй Чарльз, Люсиль Бол, Чарльз Дарвин обо всех бытовало мнение, что они не имеют потенциала выбранные ими области. и в некоторых случаях они, возможно, и вправду поначалу не выделялись из толпы. Исследования давно подтверждают, что труд и упорство имеют огромное значение для достижения цели. Так, в 1926 году психолог из Стэнфорда Кэтрин Кокс-Майлз опубликовала результаты исследования, в ходе которого были проанализированы биографии 301 исторической личности. в том числе физика Исаака Ньютона, философа Фрэнсиса Бэкона, астронома Николая Коперника и композитора Франца-Йозефа Гайдна. Она обнаружила, что, несмотря на действительно высокий IQ многих знаменитых людей, интеллект оказался не единственным фактором, предопределившим их успехи и достижения. Более того, обнаружились интересные случаи, выпадающие из общего ряда. По ее оценкам, IQ Коперника составлял 105. то есть чуть выше среднего. Кокс-Майлз рассчитывала IQ на основе подробных историй их личностного и профессионального развития. Кокс-Майлз заметила, что в ее выборке фактор постоянства мотивации, склонность ставить перед собой долгосрочные цели и не отказываться от них из-за трудностей или потери интереса в большей степени предопределял достижение высокого положения и признания в своей области, чем интеллект. Высокий, но не самый высокий интеллект в купе с высочайшим уровнем упорства и постоянства в достижении цели позволяет добиться большего успеха в жизни, чем высочайший уровень интеллекта при меньшем упорстве, писала она. Иными словами, именно мотивация в сочетании с трудолюбием, а не IQ, отличает людей, достигших самых больших высот, от тех, кто мало чего добился в жизни. Более того, некоторые исследования позволяют предположить, что в основе самого IQ, по крайней мере отчасти, лежат трудолюбие и мотивация. В исследовании, опубликованном в 1972 году, специалист в области образования Келвин Эдлунд предлагал детям 5-7 лет выполнить тесты на определение IQ. Через 7 недель этим же детям предложили немного другой вариант тестов на IQ, причем половине из них давали конфеты M&Ms за каждый правильный ответ. Дети, которым предлагали конфеты, значительно лучше справились со вторым тестированием. В среднем их IQ повысился на 12 пунктов, тогда как те, кому конфет не досталось, показали аналогичные результаты. Еще в одном исследовании, проведённом специалистами Университета Южной Флориды, детей из семей с разным социально-экономическим уровнем по результатам тестирования на IQ разделили на три группы. Затем каждую группу разделили еще на три подгруппы и провели второе тестирование. Первой подгруппе давали конфеты МНДЭМС за каждый правильный ответ. Второй — на протяжении всего теста, вне зависимости от их ответов. И третий — Конфет не предлагали. Исследователи выяснили, что дети со средним и высоким IQ, которые получали конфеты за правильные ответы, не улучшили свои результаты, тогда как дети с низким IQ продемонстрировали настолько лучшие способности, что их показатели IQ во время второго тестирования почти сравнялись с показателями детей из группы IQ на уровень выше. Результаты детей с низким IQ, которые получали конфеты при любых ответах, и тех, которым их вообще не давали, остались такими же, как и при первом тестировании. Данные этих исследований позволяют предположить, что мотивация и интеллект не являются абсолютно независимыми друг от друга понятиями. Во всяком случае, мотивация способна повлиять на результаты тех несовершенных способов, которыми мы измеряем уровень интеллекта. Можно пойти еще дальше и предположить, что мотивация может быть одним из аспектов интеллекта, то есть чем упорнее мы трудимся, тем умнее становимся. В таком случае, может быть, стоит обращать больше внимания на стимулирование мотивации у наших детей и меньше зацикливаться на выискивании признаков гениальности. Мотивация или настойчивость в достижении цели. Гритт. Прежде чем продолжить рассказывать о научно обоснованных стратегиях стимулирования мотивации у детей, хочу познакомить вас еще с одним понятием. Размышляя о людях, которые добились поистине грандиозных успехов в жизни, вы, вероятно, не станете спорить, что этим они обязаны не только привычки к каждодневному труду. Люди, которые меняют мир и оставляют след в истории, как правило, психологически устойчивы. они не пасуют перед трудностями и с невероятной страстью и упорством идут к поставленной цели. Сочетание страсти к достижению цели и настойчивых усилий психолог из Пенсильванского университета Анджела Дакворд назвала «Грит». В своей научной статье, написанной в 2015 году, она дает этому термину следующее определение «Грит», Это выбор сложных, амбициозных проектов и упорная работа в течение длительного времени ради их успешной реализации. Грит имеет не только теоретическое значение. В его основе лежат интересные исследования, позволяющие говорить о том, что эта черта на самом деле способствует достижению успеха. Дакворт вместе с коллегами создали личностный опросник — шкалу ГРИД, по которой можно определить, насколько человек предрасположен к проявлению этого качества. Величина показателя ГРИД прогнозирует, насколько успешно сложится жизнь человека в будущем, особенно если на пути к успеху ему придется преодолевать разного рода препятствия. Шкала основана на измерении степени согласия или несогласия с такими утверждениями, как, например, новые идеи и проекты иногда отвлекают меня от работы над предыдущими. Промахи ничуть не смущают меня, или я часто ставлю перед собой какую-нибудь цель, но позже меняю ее на другую. В одном из исследований Дакворд и ее коллеги использовали шкалу ГРИД, чтобы оценить это качество у кадетов военной академии в Вестпойнте, а затем следили за их успехами. Исследователи выяснили, что количество баллов по шкале ГРИД, которые получили кадеты, предопределяло, насколько успешно они справлялись с первым и чрезвычайно тяжелым курсом военной подготовки. Некоторые кадеты не выдерживают нагрузок и бросают академию. По сути, эти показатели спрогнозировали их стойкость и выносливость во время испытаний в большей степени, чем комплексная оценка, разработанная в поинте на основе их успеваемости в старшей школе, результатов теста САД, участия во внеклассной деятельности и оценки уровня физической подготовки. Еще одно исследование с использованием шкалы ГРИД позволило Анжели Дакворт предугадать, кто из учащихся покажет высокие результаты на конкурсе орфографии National Spelling Bee и кто из солдат выдержит суровый отбор в войска специального назначения армии США. Безусловно, определенную роль в достижении успеха играют преимущества, которыми обладают одни люди и не обладают другие — богатство. социальное положение и хорошее здоровье. Если взять двух детей с большим потенциалом и качеством грид, из которых у одного будет больше преимуществ, то этот ребенок почти наверняка лучше преуспеет в жизни, так как у него изначально будет больше возможностей для развития и меньше трудностей, которые придется преодолевать. В этой главе мы не рассматриваем преимущества, но я посчитала нужным обратить на них ваше внимание. Я не хочу сказать, что упорные люди никогда не бросают начатое дело, или что они способны с неослабевающим энтузиазмом годами работать над любой поставленной им задачей. Я говорю о том, что, как правило, такие люди предпочитают упорно работать над тем, к чему у них есть интерес. И в процессе поиска предмета истинной страсти они способны отказаться от решения других задач. Так что, если ваша дочь хочет бросить занятия балетом, это не всегда означает, что у нее нет твердого характера или качества грит. Так же, как и решение моего сына бросить виолончель, не стало концом света. Грит, как пишет Дакворт в своей книге с аналогичным названием, проявляется лишь тогда, когда ребенок находит свою настоящую истинную страсть — Если он обладает грид, он не откажется от своего увлечения и не отодвинет его на задний план, чтобы через несколько месяцев освободить место для новой мечты. Есть и еще одна причина, почему родителям следует формировать у ребенка твердость характера и мотивацию. Это отвлечет их от навязчивых мыслей об одаренности, умственных способностях и достижениях. Исследования показывают, что когда родители и учителя слишком зацикливаются на этих аспектах, они разрушают мотивацию детей. Классическое исследование, которое проводили профессор образования Дебора Стипок, в настоящее время она работает в Стэнфордском университете, и ее коллеги, показало, что дети, которые посещали дошкольные учреждения, ориентированные на достижения — Ниже оценивали свои способности, имели весьма скромные ожидания в отношении собственных успехов и были меньше мотивированы, чем те, кто ходил в дошкольные учреждения со свободной программой и игровым обучением, и имел возможность самостоятельно выбирать занятия по душе. На самом деле от того, какие методы мы используем, чтобы мотивировать детей на совершение определенных действий, зависит очень и очень многое. Но какой подход следует выбрать, а от какого — отказаться? Вот что предлагают нам специалисты-психологи. Стратегия мотивации номер один. Пробуждайте в детях желание решать новые, интересные и сложные задачи. Исследования Анжелы Дакворт показывают, что понятие «грид» объединяет четыре таких компонента, как заинтересованность, постоянная практика, долгосрочная цель и надежда. Мы говорим, что людям свойственна эта черта, если они получают удовольствие от того, чем занимаются, интерес, способны себя контролировать, что позволяет им регулярно и целенаправленно заниматься любимым делом, совершенствуя свои навыки, постоянная практика, верит, что их работа важна и нужна для общества, долгосрочная цель и способна сохранять оптимизм и не пасовать перед трудностями, надежда. Анжела Дакворт воспитывает двух дочерей, и, конечно, ее все время спрашивают, что она делает, чтобы воспитать в них твердость характера или грит. Одно из ее правил – правило трудного дела. Ее дети должны заниматься чем-то интересным, что требует целенаправленной практики. Причем они не могут бросить свое занятие в середине сезона или учебного года. Важно также, что они должны выбрать себе занятие самостоятельно. Родители не должны ничего навязывать. Побуждая детей решать сложные задачи и упорно добиваться своей цели, Дакворт надеется, что так они научатся преодолевать трудности. Конечная цель. Это формирование призвания, внутреннего влечения к интересному, но трудному делу, пишет она в книге Грит. Одна из ее дочерей выбрала в качестве трудного дела игру на альте. Но совсем не обязательно выбирать музыкальные инструменты вообще заниматься чем-то в одиночку. Трудным делом могут быть любые внеклассные занятия под руководством ответственного взрослого, но не родителя, которые организуются для развития всех четырех компонентов твердости характера — интереса, практики, цели и надежды. «Если бы я могла взмахнуть волшебной палочкой, — пишет Дакворт, я бы заставила всех детей в мире выбрать хотя бы один вид внеклассной деятельности». А что касается учащихся старшей школы, то потребовало бы, чтобы они отзанимались хотя бы одним делом не меньше года. Здесь я снова не могу не упомянуть о том, что наличие преимуществ облегчает формирование твердости характера, грит, ведь внеклассные занятия могут обойтись в кругленькую сумму. Однажды в разговоре по телефону Анжела Дакворт, привыкшая к жизни в условиях многозадачности, она говорила со мной, одновременно закупая продукты в магазине, обратила мое внимание на следующий важный момент. Родители должны разрешать детям бросать их занятия даже в середине учебного года, если они им не по душе, и пробовать что-то новое, ведь поиски настоящей страсти могут занять немало времени». «Мне кажется, дети, пока маленькие, должны экспериментировать, постоянно пробовать что-то новое и неизведанное», — говорит она. «В идеале учитель или репетитор, работающие с вашим ребенком, должны быть доброжелательными, всячески поддерживать его и превращать учебный процесс в увлекательное занятие». Собирая материал для книги «Как развить способности у молодых людей», психолог Чикагского университета Бенджамин Блум вместе с коллегами опросил 120 человек, добившихся выдающихся успехов в своих областях. В результате выяснилось, что у многих из них в детстве были репетиторы или учителя, которые сумели сделать обучение увлекательным. Внеклассные занятия полезны еще и тем, что они вызывают феномен, который психологи называют «спиралью успеха». Когда дети получают возможность добиться какого-либо значительного результата, этот успех окрыляет их, внушает уверенность в своих силах, повышает мотивацию и подталкивает к еще большим достижениям. В своей книге «Уравнение прокрастинации» Пирс Стил, ведущий специалист в этой области, Говорит, что участие в организациях скаутов, а также в программах выживания в дикой природе, прекрасно стимулирует раскручивание спирали успеха. «В памяти детей остаются их достижения в разжигании костров и установке палаток, а этот опыт постепенно становится неотъемлемой частью нарратива, который помогает ребенку ответить на очередной вызов», — пишет Стил. На самом деле, говорит Стил, стимулом для раскручивания спирали успеха может стать любая внеклассная деятельность, требующая напряженных усилий, при условии, что она создает круг поддержки для достижения успеха. В качестве примера он приводит историю мальчика, неуверенного в своих силах и склонного к повышенной тревожности, для которого все изменилось, как только он начал заниматься боевыми искусствами. Сначала ему было трудно, но со временем он получил желтый пояс. Это стало знаковым достижением, и родители напоминали о нем всякий раз, когда их сын сталкивался с новыми трудностями. Я не могу не думать о своем сыне и его желании практиковаться в игре на блокфлейте. Одобрение со стороны учительницы, которое он получил на раннем этапе занятий, послужило стимулом для раскручивания спирали успеха. Хотелось бы мне, чтобы его страстью стало не блокфлейт, а что-нибудь другое. Безусловно. Но всем нам нужно с чего-то начинать. Стратегия мотивации номер два. Хвалите за трудолюбие, а не за навыки или способности. Вы, может быть, слышали про мышление роста, которые часто противопоставляют фиксированному мышлению. Люди с мышлением роста считают, что способности и интеллект человека в значительной мере формируются упорной и тяжелой работой. Люди с фиксированным мышлением, напротив, уверены, что способности человеку даются от природы. Мы либо рождаемся умными, либо нет, третьего не дано. Вы также, скорее всего, знаете, что на формирование образа мышления оказывает влияние то, как вы хвалите ребенка. Но это не так просто, как может казаться. и многие люди неправильно истолковывают результаты исследований. Именно поэтому я хочу привести некоторые данные таких исследований и раскрыть их истинный смысл. Для участия в одном из наиболее известных экспериментов области мышления психолог Кэрол Дуэк со своей коллегой Клаудией Мюллер пригласили учащихся пятых классов из трех государственных школ. Одна из них была расположена на Среднем Западе. В ней учились в основном белые дети. Две другие находились на северо-востоке. Их контингент составляли преимущественно афроамериканцы и латиноамериканцы. Сначала психологи раздали всем учащимся тесты на определение уровня интеллекта. И после того, как дети их выполнили, сказали, что все они успешно с ними справились. Молодцы, прекрасно справились с этими заданиями. Вы правильно решили количество задач. Это реально высокий показатель. Затем исследователи еще раз похвалили учащихся за их успехи, но на этот раз использовали разные формулировки. Первые трети детей они сказали: "Должно быть, вы очень умны, раз решили эти задачи". Второй: "Должно быть, вы хорошо потрудились, чтобы решить эти задачи". Остальным не сказали вообще ничего, так что эти дети слышали только первую похвалу. Далее исследователи спросили учащихся, какие задачи они предпочли бы решать на следующем этапе. Довольно легкие, чтобы успешно их решить, или задачи, из которых узнаешь много нового, даже если не покажешься очень умным. Оказалось, что дети, которых похвалили за сообразительность, чаще просили простые задачи, тогда как те, кого хвалили за трудолюбие, чаще делали выбор в пользу трудных задач. В контрольной, третьей группе, мнения разделились поровну. Когда позднее учащимся предложили подумать над более трудными задачами, для решения которых требовалось приложить значительные усилия, те дети, которых хвалили за их ум, были менее склонны упорно корпеть над задачами, чем те, кого хвалили за трудолюбие. Кроме того, умные, по их словам, не получили особого удовольствия от решения трудных задач. Психологи также послушали, что учащиеся рассказывали друг другу о том, как они справились с задачами. Оказалось, что 38% детей, которых хвалили за сообразительность, лгали о своих успехах, преувеличивая количество решенных задач. В то же время только 13% трудяк и 14% учащихся из контрольной группы были уличены во лжи. Данные этого исследования позволяют сделать вполне определенный вывод. Когда мы хвалим детей за ум или способности, у них угасает интерес к учебе и преодолению трудностей. Зато возрастает заинтересованность в том, чтобы сберечь свою репутацию. Короче говоря, они теряют мотивацию и запускают режим защиты. С другой стороны, те, кого хвалят за трудолюбие, демонстрируют более высокую готовность мужественно встречать трудности и сохраняют мотивацию к учебе. Почему так происходит? Как объясняет Дуэк, когда хвалят за способности и интеллект, дети начинают воспринимать их как фиксированные качества, то есть либо они есть, либо их нет. Если успех означает, что я умный, тогда неудача должна означать, что я тупой. Следуя этой логике, они стараются избегать неудач, отказываясь от решения сложных задач. Если же дети уверены, что успех дается упорным трудом через преодоление неудач, Это свойственно детям, которые хвалят за их трудолюбие. Они приучаются извлекать пользу из своих неудач и рассматривают их как кратковременные, но неизбежные ошибки на пути к успеху. Кэрол Дуэк в своей книге «Гибкое сознание» объясняет это так. В первом мире фиксированного мышления усилия — это нечто плохое. Они, как и неудача, означают, что вы не умны и не талантливы. Если бы вы были умны и талантливы, вам не пришлось бы прилагать усилия. Во втором же мире мышление роста, усилия — это и есть то, что делает вас умным и талантливым. Теперь, после того, как вы узнали, чего не следует делать, когда вы хвалите своего ребенка, пора выяснить, что же все таки делать нужно. Все очень просто. Хвалите детей за старание, за труд. Говорите им что-нибудь вроде «ты так много работал над этим рисунком, мне он очень понравился». А когда дети разочаровываются, когда они, как мои дети, говорят, например, «я плохо играю на виолончели», вы можете мягко возразить но «Ну, ты же только учишься играть и пока еще не освоил сложные вещи». «Пока» — важное слово в концепции мышления роста. Оно должно прочно войти в ваш лексикон, ведь этим словом вы даёте ребёнку понять, что со временем его способности разовьются. А ещё не забывайте подчёркивать причинно-следственную связь между упорным трудом и достижением хороших результатов. По словам Кэрол Дуэк, многие родители твердят о возможности трудолюбия, но не говорят, что именно от усилий ребёнка зависит его успех в том или ином деле. Когда ваши дети делают успехи благодаря своему труду и упорству, вы обязательно должны похвалить их за трудолюбие. Таким образом, вы выстроите четкую причинно-следственную связь. Сейчас ты прекрасно исполняешь эту песню. И все потому, что ты долго тренировался. «Я рада, что ты отдельно поработал над пассажами, которые тебе не удавались». Дакворт объясняет, что эффективная целенаправленная практика предполагает рефлексирование над своими слабыми сторонами, концентрацию на них дополнительных усилий, а также постановку амбициозных целей, которые направлены на совершенствование тех или иных аспектов нашей деятельности. Чтобы сформировать у наших детей мышление роста, мы должны думать не только о важности похвалы, но и о том, как правильно реагировать на их неудачи и успехи. Недавно мой сын хорошо выполнил тест по математике, потому что, по его словам, он был лёгкий. Конечно, хорошая оценка — это замечательно. Но как похвалить его за старание, за труд, если ему не пришлось особо напрягаться? В конце концов, я вышла из положения, сказав, что я рада его успехам, но мне жаль, что работа оказалась недостаточно сложной, чтобы он смог показать все свои возможности. Потому что, когда человек сталкивается с трудностями и ищет способы их преодолеть, его мозг развивается, и я хочу, чтобы его мозг развивался постоянно. Но все же мы хотим, чтобы дети приучились не просто к труду, а к труду эффективному, дающему достойные результаты. Если ваша дочь приходит домой с плохой оценкой за тест по испанскому языку, скорее всего, нет смысла наставлять ее словами «в следующий раз готовься лучше». Разумнее спросить, почему, по ее мнению, она потерпела неудачу, и попробовать вместе разработать новую стратегию, которая позволила бы ей добиться более высоких результатов в будущем. Разумеется, если она совсем не готовилась к контрольной, тогда вы должны объяснить, что подготовка к занятиям является неотъемлемой частью процесса обучения. Наконец, мы не должны корить наших детей и самих себя за возникающее иногда желание поддаться фиксированному мышлению. Как я уже говорила, Представление о том, что способности и интеллект даются нам от рождения и что успех неразрывно связан с высоким уровнем интеллекта, пустили глубокие корни в нашей культуре. Понадобится время и силы, то есть опять же труд, чтобы развить в себе мышление роста, и мы никогда полностью не избавимся от привычки мыслить заданными или фиксированными категориями. Даже Карл Дуэк признается, что вынуждена постоянно прикладывать усилия, чтобы действовать в рамках мышления роста, а ведь она занимается изучением проблем мышления уже более 30 лет. Стратегия мотивации номер три. Научите ребенка минимизировать прокрастинацию. Если ваш ребенок склонен к прокрастинации, знайте, вы не одиноки. В некотором смысле дети-прирожденные прокрастинаторы, канительщики. И тому есть веские причины. Чтобы выполнять сложные задачи, человек должен обладать хорошо функционирующей префронтальной корой головного мозга, которая отвечает за такие процессы, как планирование и концентрация внимания. Эта часть мозга должна постоянно бороться с отвлекающими раздражителями, источником которых выступает лимбическая система, часть мозга, отвечающая за сиюминутные потребности и желания. Даже для взрослых это настоящий подвиг, а для детей и вовсе невозможно, поскольку их префронтальная кора все еще находится в процессе развития, и этот процесс не прекращается примерно до 25 лет. Однако в основе своей прокрастинация не связана ни с умением управлять своим временем, ни с навыками самоконтроля. Имеющиеся научные данные позволяют предположить, что ее источником являются негативные эмоции. Мы и наши дети прокрастинируем, потому что нам скучно, потому что задание, которые мы должны выполнять, внушает нам страх. Например, мы боимся, что можем потерпеть неудачу. Или потому что мы недовольны тем, что работа оказалась слишком трудной. Именно поэтому мы начинаем отвлекаться на что-нибудь такое, что может нас утешить, развеселить или на худой конец хоть чуточку облегчить нашу участь. Видео с котиками, пончики, соцсети. В одном из первых исследований, целью которого было выявить связь между прокрастинацией и негативными эмоциями, психологи из Кейсовского университета заставляли испытуемых читать истории разного содержания, чтобы ввести их в состояние печали или радости. Затем испытуемые в состоянии печали читали историю о водителе, который из-за спешки становился причиной аварии, поблекшей смерть ребенка. испытуемые в состоянии радости, историю о спасении ребенка. После этого исследователи просили всех участников эксперимента подготовиться к прохождению теста на интеллект. В результате выяснилось, что люди в расстроенных чувствах были более склонны к прокрастинации. Они предпочитали играть в видеоигры или собирать пазлы, а не готовиться к тесту. Иными словами, находясь в подавленном настроении, дети и взрослые предпочитают занятия, которые могут улучшить их самочувствие. Нас раздражает, когда дети прокрастинируют, так как мы рассматриваем это как крайне иррациональное поведение, говорила мне Дакворт. Но они просто пытаются почувствовать себя счастливыми здесь и сейчас, и с этой точки зрения их поведение вполне рационально. И кто станет упрекать детей за это? Не знаю, как вы, но я поступаю так постоянно. Одним из решений проблемы прокрастинации является превращение пугающего своей сложностью или скучного задания в более увлекательное или менее трудоемкое. Предположим, ваш ребенок прокрастинирует, так как его домашнее задание навевает на него жуткую скуку. Пирс Стил, автор книги «Уравнение прокрастинации», предлагает придать ему игровую форму или превратить в соревнование. Если ребенок вчера прочитал за час 20 страниц, сможет ли он сегодня прочитать за час двадцать страницы? Мой сын тратил уйму времени, чтобы принять душ, и однажды я поспорила с ним, что ему не хватит пяти минут, чтобы помыться. Когда он вошел в ванную, я поставила трехминутные песочные часы для варки яиц так, чтобы он их видел. И что вы думаете? Он выскочил через две минуты. Другое дело, что эта стратегия, возможно, оказалась излишне эффективной. Если выполнение задания постоянно откладывается, потому что оно пугает ребенка своей сложностью, попробуйте сделать его менее страшным. сядьте рядом с ребенком и попытайтесь вместе разбить большой проект на более мелкие задачи, которые легко выполнить к определенному сроку. При таком подходе каждое задание уже не будет казаться слишком сложным, и по завершении каждого отдельного этапа у ребенка появится чувство удовлетворения от достигнутого результата, а значит, будет расти его уверенность в своих силах и мотивация «Спираль успеха». Если ребенок должен подготовить проект, то будет еще лучше, если вы предложите ему договориться о дедлайнах с группой одноклассников. Так он будет чувствовать ответственность за выполнение работы. Кроме того, это способствует возникновению духа товарищества. Если это итоговая работа, ребенок может установить дедлайн для выбора темы, затем следующий дедлайн для написания плана. потом еще один для первого чернового варианта. Секрет в том, чтобы не жалеть времени на осмысление пошаговых изменений. Например, можно ежедневно записывать в дневник, как продвигается работа, пишет Стил. Возможно, кому-то из детей будет полезно скрупулезно конкретизировать цели. Например, вместо цели выбрать тему, обозначить целый ряд отдельных задач, сходить в библиотеку, просмотреть 6 книг, 40 минут потратить на поиски материала в интернете и затем принять решение насчет темы. Чтобы наполнить задание позитивным смыслом и придать ему актуальность, можно связать его с какой-либо целью. Если ваш ребенок мечтает стать архитектором, объясните ему, что добросовестное выполнение задания поможет ему в будущем исполнить свою мечту. Он приобретет навыки, которые облегчат поступление в хороший вуз. Как пишет Стил, нужна гирлянда из будущих целей, внутренне мотивирующих нас прицепить к ней наши нынешние обязательства. И, наконец, объясните ребенку, как определить и отключить внешние раздражители. Ваш ребенок работает, положив рядом мобильник, и без конца включает его. Каждые три минуты проверяет свою электронную почту. Сядьте рядом с ним и вместе постарайтесь найти способ изменить окружающую обстановку так, чтобы его ежесекундно не отвлекали гораздо более интересные вещи, чем домашняя работа. Одна из компьютерных программ, которую рекомендует использовать стил, называется Rescue Time. Она показывает, на что человек расходует свое время и помогает с постановкой цели. Еще одна программа — Self-control блокирует доступ к социальным сетям и электронной почте на заданный промежуток времени. Плановые перерывы в работе вполне допустимы и даже полезны, но нельзя мириться с тем, что из-за общения с внешним миром ваш ребенок каждый час устраивает себе по 8423 внеплановых перерыва. Стратегия мотивации номер четыре. Не слишком полагайтесь на вознаграждение. Несколько лет назад, когда мой сын испытывал некоторые проблемы с поведением, мы с мужем ходили к психологу. Психолог рекомендовал нам установить систему оценок в баллах. Каждый раз, когда наш сын будет делать то, что нам нравится, убирать свою комнату, помогать сестре, говорить спасибо, мы будем засчитывать ему несколько баллов, сообщать об этом и записывать. За каждый балл он будет получать один цент и одну минуту экранного времени у телевизора или за компьютером. Нам казалось, что это конструктивный способ стимулировать ответственное поведение и контролировать время использования электронных гаджетов и карманных денег. Мы думали, что получим тройную выгоду. Мы попробовали, и надо же, способ сработал. Мой сын действительно начал проявлять больше инициативы и лучше себя вести». Но вскоре я наткнулась на ряд статей, авторы которых предупреждали об опасностях использования вознаграждения как мотиватора. Так, статья в журнале Atlantic 2016 года против таблицы достижений предупреждала, что, вознаграждая ребенка за хорошее поведение, мы можем подорвать врожденную склонность детей помогать другим. В журнале «Мани» в 2015 году была опубликована статья «Обратная сторона вознаграждения за хорошее поведение». Известный гуру в области воспитания Алфи Кон написал целую книгу на эту тему «Наказание наградой». Еще в исследованиях 1970-х годов ученые выражали озабоченность в связи с тем, что вознаграждение детей за вежливость, помощь по дому или добросовестное выполнение домашних заданий подавляет их врожденное желание все это делать когда-нибудь в будущем. И еще хуже то, что вознаграждение может сделать детей чёрствыми, бессердечными, умело манипулирующими окружающими людьми. Я живо представила, как мой сын хитро смотрит на меня. «Сколько ты мне заплатишь, чтобы я не бил сестру шлёпанцем?» Столкнувшись с этой дилеммой, я решила самостоятельно заняться изысканиями и в конце концов написала статью на эту тему для интернета здания «Слейт». Заголовок, придуманный редакторами, звучал довольно провокационно. «Не стесняйтесь, заваливайте ребенка наградами». Однако, моя аргументация была более сложной и конкретной. В частности, я отмечала, после глубокого изучения проблемы я пришла к заключению, что вознаграждение может быть полезно в одних ситуациях и неуместно в других, так же, как и любые другие методы воспитания, применяемые родителями. В статье я попыталась объяснить выводы одного из первых и наиболее известных исследований. Оно было проведено в 1971 году психологом Рочестерского университета Эдвардом Деси. Для участия в своем трехдневном эксперименте он пригласил 24 добровольца. Все они были студентами старших курсов. В первый день он предложил им игру-головоломку «Сома», в которой игроки должны складывать из кубиков разные фигуры. DC предоставил испытуемым образцы фигур, попросил воспроизвести их в течение 13 минут и вышел из комнаты. Второй день эксперимента был похож на первый за исключением одной важной детали — DC пообещал половине участников заплатить один доллар за каждую фигуру, которую им удастся собрать за те же 13 минут. Остальные должны были делать то же самое, но без вознаграждения. На третий день студентам снова раздали игру, но денег никому не предложили. Каждый день, оставляя участников эксперимента одних, Деси говорил им, что если они не хотят складывать головоломку, они могут заниматься чем угодно, например, читать журналы, которые он оставлял в комнате. Через зеркало Гизелла Деси наблюдал, сколько времени испытуемые тратили на складывание фигур головоломки. Как вы, вероятно, догадались, те участники эксперимента, которым пообещали деньги, посвятили складыванию головоломки больше всего времени. Однако Деси заметил, что на третий день, когда он отменил вознаграждение, студенты из той группы, где во второй день обещали вознаграждение, теперь тратили на задачу меньше времени. В то же время группа, которые ни разу не обещали вознаграждение, на третий день тратила на складывание головоломки больше времени. Что же происходило? Из своих наблюдений ДСи сделал вывод о снижении внутренней мотивации к выполнению задания после опыта с денежным вознаграждением. Здесь нужно иметь в виду два важных момента. Во-первых, предполагаемое снижение внутренней мотивации на третий день эксперимента не было статистически существенным, и, следовательно, мы не можем быть абсолютно уверены в том, что различия были не случайны. Во-вторых, Дэси построил свое исследование на головоломке Сома именно потому, что, по его словам, большинство студентов колледжа наверняка будут внутренне мотивированы на ее решение. Иначе говоря, он изучал влияние вознаграждения на степень заинтересованности человека в выполнении задания, которое он и так считал увлекательным». «Кому придёт в голову использовать вознаграждение, если ребёнок с интересом занимается той или иной деятельностью?» Задала вопрос Вирджиния Шиллер, доцент-клиницист Ельского детского учебного центра и автор книги «Вознаграждение для детей», когда я брала у неё интервью для своей статьи. «Вы задумываетесь о применении стимулов только в тех случаях, когда ребёнок испытывает трудности с чем-либо или отказывается что-то делать». Итак, когда я писала статью для Слейт, я отвергла выводы ДСИ. На мой взгляд, полученные им результаты не подтверждали его заявления о том, что вознаграждения неэффективны или даже вредны. Но, прочитав еще несколько его работ и поразмыслив над тем, какие чувства вызывает у меня нудная или тяжелая работа, я пересмотрела свои взгляды. Мне кажется, вознаграждение подрывает интерес к той деятельности, которая способна приносить нам внутреннее удовлетворение. Даже наведение порядка в комнате или уборка посуды со стола после обеда могут доставлять удовольствие, так как, делая это, вы или ваш ребенок поддерживаете уют в доме и приносите пользу всей семье. Я постоянно навожу порядок в доме, потому что мне нравится чувство выполненного долга, которое появляется, когда я заканчиваю уборку, и потому что я люблю проводить время в чистой, уютной комнате. И еще, потому что, имея двух детей и не занимаясь уборкой, мы бы быстро превратили свой дом в свинарник». Пусть процесс уборки не такое уж и увлекательное занятие, но я испытываю удовлетворение от того, что довела дело до конца, и поэтому у меня есть внутренняя мотивация к выполнению этой работы. И меня всерьез беспокоит мысль, что, вознаграждая детей за подобную черную работу, мы тем самым отбиваем у них интерес к ее выполнению в будущем». В широко известном исследовании 1973 года психологи Стэнфордского университета приносили дошкольникам бумагу для рисования и маркеры и наблюдали, будут ли дети их использовать. Через несколько недель они приглашали каждого из детей, проявивших наибольший интерес к рисованию, в отдельную комнату и просили их нарисовать что-нибудь для гостя, который придет посмотреть их детский сад. Первой группе детей исследователи пообещали вознаграждение за рисунок, вторую просто попросили сделать рисунок, и когда дети закончили работу, неожиданно дали им вознаграждение. И наконец, третью группу тоже попросили что-нибудь нарисовать, но не обещали вознаграждение и не давали его. Через несколько недель исследователи повторили первый этап эксперимента. оставили маркеры и бумагу в классе и стали наблюдать, захотят ли дети рисовать. Они увидели, что дети, которым пообещали и дали вознаграждение за рисунок несколько недель назад, потеряли интерес к рисованию. Полученное вознаграждение лишило занятия рисованием внутренней привлекательности. Проблема использования вознаграждения в качестве мотиватора, по мнению Дэси, заключается в том, что этот метод создает впечатление, будто твоими действиями кто-то управляет. Люди же получают больше удовлетворения от той деятельности, которую они выбрали сами. Значит, если я начисляю сыну Бала за уборку в его комнате, он будет ассоциировать эту работу с ощущением, что им управляют. К тому же он не получит того удовлетворения, которое дает самостоятельно принятое решение навести порядок. Кроме того, Десси высказывает опасение, что практика вознаграждения может заставлять детей чувствовать, будто наша любовь к ним обусловлена тем, что и как они делают, а это отрицательно сказывается на их самооценке. Более подробно о самооценке рассказывается в главе 6 Сегодня я уже не так увлечена методом вознаграждения, как раньше, и весьма умеренно применяю его со своими детьми. Пока я его использовала, мне казалось, что он работал. Но когда прекратила раздавать вознаграждения направо и налево, я заметила, что мой сын перестал делать те вещи, за которые он получал вознаграждение. Например, убираться в своей комнате. Дошло даже до того, что однажды он нагнулся было, чтобы поднять с пола лежащий там мусор, но потом остановился, поднял голову и сказал «А я получу за это какие-нибудь баллы?» Допускаю, что с его стороны этот вопрос был вполне закономерен, но у меня он вызвал странное желание самой забраться в мусорный контейнер и спрятаться там. Дэсси все же не забыл упомянуть о том, что в определенных обстоятельствах назначать вознаграждение вполне целесообразно. Если умеренно вознаграждать детей за те вещи, которые они терпеть не могут, то все в порядке. Вознаграждение также приемлемо, как признание успешного выполнения трудной работы. Например, если вы пойдете с детьми есть мороженое в день окончания учебного года, чтобы торжественно отметить их успехи в учебе и трудолюбие. Однако, если вы скажете «я поведу тебя есть мороженое, если в конце года у тебя будут только отличные оценки», Это будет совсем другая история. В этом случае вы снова задействуете вознаграждение в качестве мотиватора. Если, слушая эти слова, вы думаете, как же теперь быть? Ведь я использовал вознаграждение многие годы. Не расстраивайтесь, вы не испортили детей на всю оставшуюся жизнь. Дети — психологически устойчивые существа. Переформатировать их внутреннюю мотивацию можно в любом возрасте. Как только в нашей семье мы перестали использовать систему баллов, мы свернули ее постепенно, так что дети этого даже не заметили, мой сын вовсе не погряз в лени и праздности. Он очень быстро адаптировался к новой ситуации. Да и мы нашли новые, независящие от каких-либо условий, способы контроля за использованием электронных гаджетов и карманных денег. И все-таки я думаю, что вознаграждение иногда может быть необходимо. Оно помогает формировать полезные привычки. А для ребенка с укоренившимися полезными привычками мотивация уже не играет такой важной роли, ведь его поведение становится автоматическим. Мы пережили это с нашим сыном. Да, сначала мы начисляли ему баллы за мытье посуды, но вскоре это превратилось в привычку, и он делал это каждый день, несмотря ни на что. И до сих пор продолжает это делать. Некоторые из вас, наверное, думают, ну хорошо, я перестану использовать вознаграждение, но как же тогда мне заставить детей делать то, что нужно? DC советуют не заставлять детей что-то делать, чтобы потом предлагать им за это награду. Лучше помогать им делать то, что вы считаете необходимым, понимать и принимать их чувства. Я знаю, что тебе не хочется этого делать, но мне реально нужна твоя помощь. Объяснять, почему нужно делать то-то и то-то, и давать возможность выбирать, что ты предпочитаешь, убраться в комнате или вынуть посуду из посудомойки. Однако, говорит Деси, нет такой волшебной палочки, с помощью которой можно добиться, чтобы дети делали то, что от них требуется». «Мотивация должна исходить изнутри, а не зависеть от приемов и методов», — пишет он в своей книге «Почему мы делаем то, что делаем». «Мотивация исходит из решения, из готовности взять на себя ответственность за управление своими чувствами и действиями». О некоторых конструктивных способах формирования поведения вы узнаете в главе 8 В рамках классического исследования 1984 года Ричард Райан, коллега и соавтор Эдварда Деси, совместно с несколькими психологами провел эксперимент, в ходе которого его участники шести-семилетние и дети создавали творческие проекты. Исследователи стимулировали маленьких художников работать аккуратно, но старались ненароком не разрушить их мотивацию к созданию прекрасного произведения искусства. В первой группе психологи общались с детьми, используя назидательный язык, язык управления. Например, веди себя хорошо, не разводи беспорядок, не заляпывай все вокруг краской и не перемешивай все краски подряд. Во второй группе они объясняли, чего ожидают от детей и почему. Я знаю, как это весело, когда просто ляпаешь краску куда попало, но нам нужно сохранить комнату и все художественные принадлежности в порядке для других детей, которые потом будут ими пользоваться. Два метода дали совершенно разные результаты. Дети из второй группы потратили на рисование больше времени, но независимые эксперты оценили их картины как более качественные, чем работы детей из первой группы, творчество которых ограничивали строгими указаниями. Несомненно, способы, которыми мы мотивируем детей, в самом деле играют важную роль в их воспитании. Чем меньше мы ограничиваем и контролируем их деятельность, тем более креативными и мотивированными людьми Они растут. Да, если мы ослабляем контроль, дети с меньшей готовностью бросаются исполнять наши просьбы, зато у них быстрее формируется внутренняя мотивация. Таким образом, мы действуем с прицелом на будущее, сеем полезные семена и надеемся, что они прорастут и в долгосрочной перспективе принесут плоды. Ключевые моменты. Первый — Предлагайте детям пробовать трудные, но интересные занятия. Уговаривайте их не бросать начатое, если что-то не получается. Второй. Хвалите за трудолюбие, а не за навыки или способности. Указывайте на связь успеха с затраченными усилиями. Третий. Старайтесь превращать пугающие, сложные или скучные задания в простые и увлекательные. Сведите к минимуму воздействия внешних раздражителей. Четвертый. С осторожностью используйте метод вознаграждения.